Глава 9. На другой день, лишь только Эммануил уехал, Мари писала Леону следующее. «Мой муж объявил мне, что сегодня вы обедаете с нами. Не приходите, не надо. Я не похожа на других женщин, и мое лицо не может лгать, как и лжет сердце, и потому что я не ручаюсь за последствия, если увижу вас и его вместе». «Исполните же мое желание! Мне необходимо собраться с мыслями, а потому я хочу быть одна!» Не подписывая записки, она запечатала ее и позвала Мариану. «Добрая няня», — говорила Мари, дрожа всем телом, — «ты должна будешь отнести это письмо». «Хорошо, дитя мое, но чтоб никто не знал этого». «Кому же отдать его?» «Да грижу». «Де Гришу!» — подхватила старушка, угадывая по бледности своей госпожи, происходившей в ней и содрогаясь, в свою очередь. «Да-да, ему!» — продолжала госпожа Дебрион, едва выговаривая слова. «Оже!» — сказала няня. «О, не проклинай меня!» — скричала Мари, бросаясь на шею старушки, которую она всегда любила, как вторую мать. И эта привязанность усилилась еще более со дня смерти графини. «Я не имею права проклинать тебя, дитя мое, но надо надеяться, что и тот, кто имеет его, не сделает этого. Отец, которого ты не видела целых два дня!» «Да-да, я слишком виновата!» «Дитя мое!» — сказала Мариана, целуя Мари. «Подумала ли ты хорошенько, прежде чем написала это письмо?» «Оно необходимо!» «А если когда-нибудь муж твой...» «О, не говори мне об этом!» «Он так любит тебя!» «Он убьет меня, не так ли?» «А твоя дочь...» «Господи! Я много выстрадала в эти дни, добрый Марьянна! Но ступай, ступай скорее! И если получишь ответ, то будь осторожна с ним!» «Об этом не беспокойся, бедное мое дитя!» И старушка отошла от нее с улыбкой на губах и утирая слезы. «Это признание облегчило Марии!» Она знала, что теперь есть кому пожалеть и поберечь ее. Мариана побежала к Леону, но его не было дома, и она оставила письмо Флорентину. Леон был у Юлии, которую мы почти забыли, но зато она ничего не забывала. Молодой человек не переставал видеться с нею, хотя давно перестал ее любить. Но в продолжении старой связи он видел единственное средство скрыть свою любовь госпоже Дебрион. Юлия же, зная все, что делает Леон, понимала, какую роль он хотел заставить ее играть. Однако так как эта роль соответствовала ее планам, то она и приняла ее с таким кажущимся простосердечием, что если бы кто-нибудь видел ее веселость и любезность в обращении с Дегрижем, тот, наверное, подумал бы, что она и не подозревает истины. Мари, между тем, поехала на кладбище, думая оттуда заехать к графу Дерми. Около пяти часов вернулся Леон и нашел письмо от госпожи Дебрион. Тотчас же он написал Эммануилу, что благодарит его за приглашение, которым он не может воспользоваться, и вышел из дома, чтобы отправиться на кладбище, в надежде встретить там Мари. Но она уже уехала оттуда. Ровно в пять часов Флорентин был у Юлии. «Я с новостью, сударыня», — сказал он. «С какой? Говори скорее». «Есть письмо». «Где оно?» Я не мог оставить его у себя, потому что барин запер его в ящик и унес ключ с собою. «Кто же принес это письмо?» «Старуха». «От кого оно?» «От госпожи Дебрион». «Это ты почем знаешь?» «Я пошел вслед за старухой». «Господин отвечал на это письмо?» «Да, но только он отвечал на имя господина Дебриона». «Я что-то не понимаю». «А я так думаю, что это очень понятно». Господин Дегриш сказал мне, что он придет в пять часов переодеться и будет обедать у знакомых. Но, прочитав письмо, он изменил намерение и сказал, что обедает в клубе. «А, теперь я начинаю понимать», — сказала Юлия. «Но где же это письмо? Мне нужно видеть его». «Если возьмете его тотчас же, сударыня, то господин Дегриш заметит его исчезновение». «Он выгонит меня и вы, если не потеряете помощника, то, наверное, потеряете время». «Да, это так», — отвечала Юлия. «Вместо того, чтобы взять это письмо, — продолжал Флорентин, — я принесу вам копию, если вы дадите мне ключ от ящика». Юлия взглянула на него с недоверием. «Напрасно вы боитесь, сударыня», — сказал Флорентин, поняв значение ее взгляда. «Я не изменю вам». «Хорошо, но впоследствии мне понадобится оригинал», — сказала она, отдавая ключ слуги Леона. «Со временем вы получите его, ибо есть вероятность надеяться, что их будет много. Это только первое письмо, но, без сомнения, не последнее». «Ты умный, малый Флорентин», — заметила Юлия. «Но вы ведь знаете, сударыня, что в тот же день, когда я вам принесу эти письма, или лучше допущу вас взять их?» «Я должен буду искать другое место». «Оно уже готово тебе. У меня». «В таком случае можете рассчитывать на мою преданность». «Надеюсь. До завтра». «До завтра, сударыня». Так вот, в каких руках находилась будущая участь Мари, но бедная женщина и не подозревала этого. Признательная Леону за его послушание, она на другой же день поблагодарила его письмом, в котором выразилось «все неблагоразумие девятнадцатилетней женщины». Мариана опять отнесла его, и добрая старушка, не привыкшая к такого рода поручениям, не понимала, как неосторожно поступала она сама, относя письма своей госпоже Леону, ибо за ней могли следить, что и было в действительности. Дегриш, получив второе послание, присоединил его к первому, запер ящик, взял ключ в карман, потом, горя нетерпением, увидится с Мари, оделся и вышел. попробуйте тяжело говорить молодого человека, который, как ли он, всего только два дня, как сделался любовником женщины, что не следует беречь получаемых от нее писем». А Флорентин, как только выпроводил своего барина, открыл ящик, списал оба письма и опрометью бросился к лавели. Но он был осторожен и дальновиден, потому что едва только она протянула руку, чтобы взять эти копии, как он сказал ей. «Сударыня, они писаны моей рукой. И если попадутся как-нибудь в руки моего господина, то легко могут погубить меня. Не угодно ли я продиктую вам их?» «Ибо вам нечего бояться!» Как только Юлия переписала их, он разорвал тотчас же свои копии и вышел. «Наконец-то!» — скричала Юлия, перечитывая эти письма. «Но мы не беремся описывать улыбку, которую сопровождалось это восклицание В это время Леон был у госпожи Дебрион. Она начинала уже привыкать к своему положению. Да и пора. «Три дня она плакала, а в три дня можно наплакаться досыта!» Погода стояла прекрасная, она была так молода, поступок, который сначала поднял в ее душе такое раскаяние, показался ей не совсем неисправимым. К тому же еще ли он был так послушен, так мягок, так скромен? В его любви было столько истины, столько доверия, что нужно же было вознаградить его чем-нибудь за все, что он делал. поэтому тамари встретила его теперь не со слезами, как вчера, но едва только он переступил порог ее будуара, она протянула ему руку и сказала «Благодарю вас». Она посадила его возле себя, ибо понимала, что для того, чтобы приобрести его послушание, не следовало оскорблять его». «Вы не сердитесь на меня за вчерашнее письмо?» — сказала она Леону. «Я помню только то, которое я получил сегодня», — отвечал он. «Как вы добры!» — продолжала она. «Значит, я не ошиблась. Вы любите меня, не так ли?» «Нужно ли еще вам повторять это? Вы знаете лучше меня самого, мои чувства, хотя и отвечаете на них только слезами и раскаянием». «Ну хорошо, я не буду ни плакать, ни грустить». И при этих словах вздох невольно вылетел из ее груди. «Что вы сказали?» — спросил Леон. «Истину!» — возразила она. «Я сказала, друг мой, что, судя по себе, я угадываю ваши страдания и сожалею, что была их причиной». Я убедилась, что нельзя воротить прошлое, но думаю, что эти три дня, в которых вы значите так много, не есть еще, быть может, мое несчастье, потому что считаю вас достаточно благородным, чтобы вы могли употребить во зло мое заблуждение. Я думаю, Леон, что вперед я буду встречать вас с улыбкой радости, ибо хочу быть душой вашей жизни и другом, от которого у вас не будет тайны. Вот мои мысли, Леон. Можно ли на них сердиться? «О, Мари, вы верно хотите еще какой-нибудь жертвы?» «Нет, ничего, кроме той, от которой вы уже отказались. Но выслушайте меня, Леон, и потом судите, как угодно. Что бы ни побудило меня, но я уже принадлежу вам, признаюсь, не думала я, что когда-нибудь придется мне сказать подобную фразу, ибо до сих пор моя любовь была столько же чиста, сколько законна». «Но вышло иначе, и вы приобрели теперь более право надо мною, чем муж мой, потому что никто не принуждал меня отдаться вам, а я отдалась. Итак, друг мой, мы будем видеться часто, каждый день, когда вам угодно. Я буду писать вам каждое утро, каждый вечер. Если письма мои вам доставят удовольствие, я буду отдавать вам отчет о каждой прожитой мною минуте, но... «Но что?» но не заставляйте меня краснеть перед Эммануилом». «Нечего делать, надо покориться вашему желанию. Вы не любите меня, Мари». И, сказав это, он с грустью опустил голову. «Я только откровенно. Вы, мужчины, тогда только верите в любовь женщины, когда она отдается вам. Но вам ли он? Вам, кажется, не нужно более этого доказательства». Сознайтесь, однако, не лучше ли в тысячу раз быть друг возле друга без страха, без раскаяния, как мы находимся теперь? Не отраднее ли предоставить душе свободное излияние своих впечатлений, своих чувств и предаваться этому неземному блаженству, не помрачая его страстью? Вот чего я хочу, ли он и мое счастье зависит от исполнения этой просьбы». Неужели вы не хотите, чтобы я была счастлива? И я буду принадлежать вам гораздо более, нежели вы думаете. Вблизи или вдали моя мысль и моя душа будут с вами неразлучны. Вы будете охранять меня против вас же самих, и я сделаю снова чиста и непорочно, потому что, клянусь вам, никогда и никто не получит от меня то, в чем я отказываю вам». «Вам непонятно, разве это святое наслаждение неожиданно найти сестру и знать, что всегда мысли и сердце ее с вами, что она молится за вас и благословляет вас? Скажите же, не есть ли это единственная любовь? И не прочнее ли она той страсти, которую люди к несчастью определяют тем же словом?» Согласись ли он на желание, марии то она, привыкнув мало-помалу к такого рода отношениям к нему, «Забыл бы со временем, что в действительности была для него более, чем сестра». Но он не отвечал ни слова. Склонив голову, он, казалось, искал решение этой трудной задачи, которая называется «женщиной». Как ни была сильна и кипуча его страсть, но она легко охлаждалась этими постоянными молениями и жалобами Мари. И он начинал прибегать к соображению, потому что одного сердца было недостаточно для убеждений». Видя, что Леон не отвечает ей, Мари придвинулась к нему и, склоняя свою голову на его плечо, спросила, «Что же с вами? Вы опять рассердились? Так вы сами не любите меня, ибо не хотите понимать моих слов». Леон не шевелился. Молодая женщина прикоснулась губами к его голове, как будто хотела дать ему первый залог предлагаемого условия. «Видите, Леон, — говорила она, — вы сами становитесь злым, и если я вас люблю, вы не любите меня». «Послушайте, весна близка, мы поедем вместе в Пуату. Там будем проводить целые дни в прогулках, не имея надобности скрываться и скрытничать, потому что мы будем далеки от зла». Леон молчал. Мари взяла его голову в свои крошечные ручки и поцеловала его, как ребенка. «Не странно ли было, что эта женщина просила не любить себя и просила это со всей нежностью любви?» Но всего более невероятным, но тем не менее справедливым было то, что Мари простодушно верила в возможность слияния двух чувств к Леону и к Эммануилу, чувств, таких различных между собою. И если б де Гриш согласился забыть ее падение, то и ей самой было бы легко позабыть его, покуда случай не напомнил бы ей его страшные и ужасные последствия. «Пробило шесть часов». В это время года, то есть в феврале месяце, эти часы приносят с собой и сумрак и располагают душу к мечте, когда их проводят в уединении и к задушевной беседе, когда есть кто-нибудь рядом. Мари и Леон сидели друг возле друга. Однако Мари просила забыть себя, но больше ничего не прибавила к этой просьбе. Теперь она не смела отнять свою руку от Леона, который, глядя с нежностью на молодую женщину, твердил ей шепотом. «Если б вы знали, как я люблю вас, Мари, до сих пор еще ни одна женщина подобная вам не любила меня, о, умоляю вас, не отталкивайте меня от себя, позвольте мне не забывать и надеяться. Мари, ты не слушаешь меня?» Она не говорила ничего и не думала. Она не вырывалась даже из объятий молодого человека, потому что, утомленная душой и телом от этой непривычной борьбы, она не имела сил противиться». Она умоляла Леона во имя своего счастья, во имя своего спокойствия принести ей жертву, но видя, что он, несмотря на ее просьбы, остается непреклонным, она вооружилась слезами. Она чувствовала, что одна минута ее прошлого отдала во власть этого человека все ее будущее, и она хотела уже только молить Бога, чтобы он послал ей смерть, прежде чем Эммануил мог узнать страшную действительность. Не странно ли судьба женщин, которые за одну минуту увлечения, часто даже случайного, полностью предаются мужчине, которому они так неосторожно отдаются? Еще вчера Мари хотела вычеркнуть из своей жизни один только день, как уже завтра ей надо было присоединить к нему еще и другой. И потом случилось то, что должно было случиться. Госпожа Дебрион, видя, что опять уступила желанию Леона, стала искать оправданий. Единственное, какое она могла найти, было в чувстве любви, и она ухватилась за него. Но так как в глубине души своей она была убеждена в противном, то и чувствовала необходимость самозабвения, чтобы заглушить, по крайней мере, этот внутренний голос. И вот принялась она писать к нему страстные письма, стала желать видеть его ежедневно, и сколько она вначале была холодна к нему, столько теперь она казалась счастливой и гордой его любовью. Правда, часто случалось, что когда Леон уходил от нее полное упоение и восторга, Мари плакала как сумасшедшая, и причиной этих горьких слез были не страх за будущее, она не знала его. Не раскаяние за прошедшее, а то, что, несмотря на все ее усилия, она не только чувствовала равнодушие к Леону, но он даже становился противным ей, меж тем, как любовь к мужу как бы росла по мере ее заблуждения. Действительно, она любила Эммануила более, чем когда-нибудь, но остановиться было нельзя». Мари находилась в положении человека, бросившегося из окошка, который, потеряв всякую возможность удержаться, хотя и раскаивается в своем поступке, но тем не менее продолжает свое падение. И ей должно было достигнуть дна этой бездны заблуждения, о которой она и рисковала разбиться. А Леон, благодаря самолюбию, принимал за истину все, что писала и говорила ему Мари, и обожал ее искренне. Каждый день, был ли, не был ли дома Эммануил, Леон навещал ее и уходил только тогда, когда уже не было возможности оставаться. После этого понятно, как должна была страдать Марии. Ни перед светом ни перед Богом, ни даже перед нею самою у нее не было оправданий. Она вынуждена была идти, закрыв глаза по этому новому пути своей жизни, где вожатым ее сделался посторонний ей человек, которого она стыдилась и которому она отдавалась без любви, без желаний. Мариана видела, что госпожа ее губит себя, но бедная старушка не смела остановить ее. Мариана была добрым, но слабым созданием. Способной пожертвовать своей жизнью по одному слову своей госпожи, она не имела даже для пользы самой Мари, Настолько воли, чтобы образумить ее, воли, которой бы госпожа Дебрион, слабая сама по себе, подчинилась бы непременно. К тому же и Мариана приняла кажущиеся, за действительное и убежденное, что госпожа ее точно любит Леона. Она молилась только за нее и старалась, насколько от нее зависело, скрывать их отношения, за обнаружение которых боялась все более и более. Оставался граф. Его долголетняя опытность заставляла его догадываться, но, как отец, он с ужасом отталкивал от себя такое подозрение. Несколько раз он приезжал к дочери и всякий раз заставал у нее Леона. Он видел, что она находилась всегда в затруднительном положении в его присутствии, и, казалось, потеряла к нему всякую доверенность, которая неразлучна с чистой совестью. Несколько раз он хотел поговорить с ней откровенно о постоянных посещениях Маркизы и дать ей понять, что, как он надеется, это одно только нарушение условных правил приличия, но не мог лишиться и намекнуть дочери на возможность более серьезных отношений, полагая, что она в невинности своей и не подозревает даже об их существовании. Тем не менее он страдал и старался наблюдать за Эммануилом, желая заметить на его лице хоть тень задумчивости или грусти, которые могли бы доказать ему, что и другое разделяет его мысли. Но Эммануил был постоянно таким же спокойным, таким же счастливым, как и всегда, и казалось, что и мысль подозревать жену свою никогда не приходила ему в голову. Между тем граф Дерми не мог не заметить, что почему бы то ни было, но Мари переменилась в отношении к нему совершенно. И действительно, бедная женщина замечала часто, как взгляд отца останавливался на ней, и ей казалось, что для такого взгляда ничего не могло оставаться тайной, что отец ее читал в ее сердце, как в открытой книге, все, что она так тщательно от него скрывала. Она угадывала даже и те минуты, в которые отец ее хотел заговорить с нею о Лене, и в ужасе довольно неловко старалась обратить разговор на другие предметы или произносила слово, которое тут же останавливало отца, не думая, что этим она не разгоняет, а только усиливает его подозрения. Естественно, такое напряжение обоих, охлаждало мало-помалу их отношения и заставляло Марине оставаться наедине с отцом и перестать почти посещать его, ибо она чувствовала себя в состоянии признаться ему во всем при первом его слове. А Бог один знает, к чему привело бы такое признание. С каждым днем, однако, граф Дерми страдал все более и более. Двадцать раз, по крайней мере, он решался идти к Леону и именем чести заставить его сказать правду. Он решался на коленях умолять его уехать куда-нибудь, лишь бы только он увез с собой уволнение и беспокойство его дочери» но каждый раз останавливался перед исполнением своих намерений весьма естественную мыслью, что, быть может, он обманывается сам. И не зная ни человека, с которым ему предстояло иметь дело, ни его сердце, он боялся, чтобы такого рода откровение не принесло еще более и зла Мари. А в особенности, если бы Эммануил узнал об этом... Эммануил, который, как мы сказали, казалось, не думал ничего подозревать И действительно не подозревал А было лицо, наблюдающее за всем Лицо, поклявшееся сообщить истину целому свету И это лицо была Юлия